Ни тем не темне похоже, а этим, поясняет она, снова хлопав его по щеке. Мы с тобой сидим, разговариваем, и мы счастливы, потому что ты это ты, а я это я. Такого тут не бывает, разве что. Она замолкает, и лицо её темнеет. Ты знаешь, что бывает с людьми, которых называют бешеными, спрашивает она шёпотом. На этот раз приходила очередь доктора Пула сказать, что ему не надо слишком много думать. Сле слова он подкрепляет действия. Объятие крупным планом. Затем камера переходит на послушников с отращением наблюдающих за сценой, когда они сплёвывают, в кадр входит ещё один послушник. Приказ его высокопреосвященства объявляет он и делает пальцы мирошки. Это задание отменяется, а вам велено возвращаться в центр. наплыв корабль Кентербери Раненного матроса из плеча, у которого всё ещё торчит стрела, взяли тросом и поднимают из вильботы на палубу шхуны. Там уже лежат две другие жертвы калифорнийских лучников: доктор Кадворт, раненый в левую ногу, и мисс Хук.